В 1717 году издана была по распоряжению или с разрешения Петра переводная книжка юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Идея книги самая заманчивая — преподать правила, как держать себя в обществе, чтобы иметь успех при дворе и в свете. Первое общее правило — не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется. Неславные фамилии и невысокий род приводят к шляхетству, но благочестные поступки и добродетели, украшающие шляхтича, коих три — приветливость, смирение и учтивость. Усовершенствованный молодый шляхтич, желающий прямым придворным стать, должен быть обученный пачи языкам, конной езде, танцеванию, шпажной битве, красноглаголив, И в книгах начитан. Уметь добрый разговор вести, Намерение своего никому не объявлять, Да бы не упредил его другой. Должен быть отважен, не робок Кто при дворе стыдлив бывает, Тот с порожними руками от двора отходит. Таковы качества, приводящие к дворянской цели жизни, Стать лощеным светским фатом и придворным пройдохой. Княжонка пришлась по вкусу. При Петре она выдержала три издания, издавалась не раз и после. Она давала наставления, которые для молодого русского шляхтича были полезными, хотя и трудноусвояемыми откровениями. Повеся голову и потупе глаза на улице не ходить, и на людей косо не заглядывать, глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством. При встрече со знакомым, За три шага шляпу снять приятным образом, А не мимо прошедши оглядываться, В сапогах не танцевать, В обществе в круг не плевать, А на сторону, в комнате или в церкви, В плато громко не сморкаться и не чихать, Перстом носа не чистить, Губ рукой не утирать, За столом на стол не опираться, Руками по столу не колобродить, Ногами не мотать, перстов не облизывать, Костей не грызть, Ножом зубов не чистить, головы не чесать, Над пищей, как свинья, не чавкать, Не проглотя куска, не говорить, Ибо так делают крестьяне. В заключение перечислены 20 добродетелей, Долженствующих украшать благородных девиц. Особенно любезны были молодым отрокам Советы не говорить между собою по-русски, Чтобы не поняла прислуга, Их можно было отличить от незнающих болванов, со слугами не сообщаться, обращаться с ними недоверчиво и презрительно, всячески их смирять и унижать. Немецко-дворянское зерцало било в самый коренной нерв настроение русского шлихетства. Пётр не смотрел на сословные предрассудки и притязания, работал на пользу всего народа. После него... Ход дел поставил высшему русскому обществу задачу, как бы все плоды работы преобразователя повернуть в пользу одного господствующего сословия, возможно, резче обособьев его от других классов, не знающих болванов, наипаче от крестьян и холопов. Ничтожная немецкая книжонка недаром стала воспитательницей общественного чувства русского дворянина.